Глава 13. Бергер шел к себе в крематорий. Поодаль шагала группа из шести человек. Они явно направлялись туда же. Одного он знал. Это был адвокат по фамилии Моссе. В 32-м, когда двоих нацистов судили по обвинению в убийстве, он участвовал в процессе как представитель потерпевшего. Нацистов оправдали, А Моссе сразу после прихода Гитлера к власти угодил в концлагерь. С тех пор, как сам Бергер очутился в малом лагере, он Моссе не видел. Сейчас он его узнал по очкам, в которых поблескивало только одно стекло. Больше адвокату и не требовалось, у него был только один глаз. Второй, в качестве гонорара за процесс, ему в тридцать третьем выжгли сигаретой. Моссе шел с краю. «Куда?» — спросил Бергер, не шевельнув губами. «В крематорий. Работать». Группа прошла мимо. Бергер только сейчас сообразил, что еще одного там знает. Это же Бреде, бывший секретарь социал-демократической партии. Ему еще бросилось в глаза, что все шестеро политические. А вот конвоировал их... Шедший позади — уголовник с зеленой нашивкой. Этот насвистывал себе под нос какую-то мелодию. Бергер припомнил. Это была популярная ария из опереты. Чисто автоматически в памяти тут же всплыл текст «Прощай звонков моих создания. Я с нетерпением жду свидания». Он смотрел вслед удаляющейся группе. «Почему звонков моих создания?» — подумал он обескураженно. Ах да, это вроде бы относилось к телефонистке. Почему вдруг в памяти ожило именно это? Почему вообще он помнит еще и эту слащавую мелодию, и даже идиотский текст, а столько куда более важных вещей начисто позабыл? Он медленно двинулся дальше, вдыхая свежий воздух утра. Этот маршрут через всю зону был для него почти как прогулка по парку. Еще пять минут до стены вокруг крематория, пять минут весеннего ветра и занимающегося дня. Группа с Моссе и Бреде исчезла за воротами крематория. Странно, что на работы в крематорий назначили новых людей. Вообще-то, кремационная команда формировалась из зэков, которые жили все вместе. Их и кормили получше, чем остальных. Были у них и другие преимущества. Зато через несколько месяцев их обычно сменяли и отправляли в лагеря уничтожения, а там прямиком в газовые камеры. Нынешняя команда работала еще только второй месяц, а зэков со стороны привлекали очень редко. Бергер, пожалуй, только один такой и был. Его сперва вызвали на несколько дней в подмогу, а потом, когда его предшественник умер, так и оставили. Он не получал улучшенного рациона и не жил вместе с другими зэками из Крематория. Поэтому в тайне надеялся, что через два-три месяца его вместе с другими не ушлют. Но это были только надежды. Он зашел в ворота и снова увидел всю шестерку, которая теперь выстроилась во дворе. Построили их неподалеку от виселиц, сооруженных в самом центре. Сейчас все шестеро старались на эти деревянные столбы, брусья и поперечины не смотреть. Моссе сильно изменился в лице. В его единственном глазе, устремленном сейчас на Бергера сквозь стекло очков, читался испуг. Бреда опустил голову. Уголовник-надзиратель обернулся и увидел Бергера. «Тебе что здесь надо?» «Откомандирован в крематорий, контроль зубов». «А, зубодер! Ну так проходи, и че встал? Остальные смирно!» Шестеро зэков замерли по стойке смирно, боясь дохнуть. Бергер прошел мимо них почти вплотную. Моссе что-то прошептал ему, Но Бергер не разобрал слов. Остановиться он тоже не мог, надзиратель провожал его глазами. Странно, — подумал Бергер, — что к такой маленькой бригаде приставили аж надзирателя, Десятников вполне бы хватило. В подвале крематория с одного боку имелась наклонная шахта, выходившая на улицу. Трупы, что складывались штабелями во дворе, потом попросту бросали в шахту, и они по наклонной плоскости скользили вниз. А уж внизу, в подвале, их раздевали, если на них еще была одежда, делали отметку в картотеке и проверяли на золото. Здесь, в подвале, Бергер и работал. В обязанности его входило выписывать свидетельства о смерти и вытаскивать золотые зубы. Зэк, справлявший эту работу до Бергера, зубной техник из Цвикау, умер от заражения крови. Надзирателем в подвале был представлен некто Дрейер. Он пришел на несколько минут позже Бергера. «Поехали!» — буркнул он сердито, садясь за небольшой стол, где у него были разложены списки. Кроме Бергера, в подвале работали сейчас еще четверо из скремационной команды. Они встали возле шахтного проема. Первый мертвец соскользнул вниз, как гигантский жук. Четверо работяг подхватили его за руки и ноги и по цементному полу отволокли в середину помещения. Он уже окоченел, его стали деловито раздевать. Стянули куртку с номером и нашивкой. При этом одному из зэков пришлось, поскольку рукав никак не слезал, прижать мертвецу оттопыренную руку. Когда куртку сняли, руку отпустили, и она, словно ветка, упруго разогнулась. Штаны снялись уже легче. Надзиратель записал номер умершего Зека. Кольцо? — спросил он. — Колец нет. — Зубы? — он направил луч фонарика прямо мертвецу в приоткрытый рот, где на языке засохла тоненькая струйка крови. — Золотая пломба справа, — сообщил Бергер. хорошо, рви. Со щипцами в руках Бергер опустился на колени, а один из работяг придерживал мертвецу голову. Остальные тем временем уже раздевали следующий труп, выкрикивали номер, бросали одежку в угол в общую кучу тряпья. Громыхая, словно сухие бревна, все новые и новые мертвецы летели вниз по оцинкованному скату. Они натыкались друг на друга, сцеплялись конечностями. Один скатился ногами вперед и, соскользнув с торца, остался стоять. Он как бы прислонился спиной к скату, глаза на распашку, рот перекошен. Руки скрючены, пальцы так и не успели сжаться в кулаки, а в расстегнутом вороте рубашки болтается на цепи медаль. Некоторое время он так стоял. Другие мертвецы со стуком и грохотом скользили вниз, утыкались в него. Среди них оказалась и женщина с неостриженными волосами, видимо, из обменного лагеря. Она скатилась головой вниз, и ее волосы рассыпались по лицу стоячего мертвеца. Наконец, словно устав держать на своих плечах столько смертей, он медленно накренился в бок и упал. Женщина упала на него сверху. Увидев это, Дрейер осклабился и облизнул верхнюю губу, на которой у него зрел здоровенный прыщ. Бергер тем временем наконец-то выломал зуб. Зуб бросили в один из двух стоявших поодаль ящичков. Второй ящичек предназначался для колец. Дрейер оприходовал пломбу. «Внимание!» — скомандовал вдруг один из зэков. Все пятеро тут же встали на вытяжку. В подвал вошел шарфюрер СС Шульта. Продолжайте. Шульта уселся верхом на стул, стоявший возле стола со списками. Он оценивающе взглянул на груду мертвых тел. Там на заброске у вас целых восемь человек, сказал он. Слишком много. Приведите четверых сюда, пусть здесь помогают. Вон ты, сходи. ткнул он в одного из зеков. Бергер стянул с пальца трупа обручальное кольцо. Кольца, не зубы, легкая работа, пальцы -то совсем тонкие. Кольцо бросили во второй ящичек, и Дрейер его записал. Зубов у трупа вовсе не было. Шульта зевнул. Предписание гласило, что все трупы подлежат вскрытию на предмет абсолютно точного установления причины смерти. Никто, понятно, это предписание не соблюдал. Лагерный врач наведывался сюда редко, а на трупы предпочитал вообще не смотреть, так что причины смерти вписывали обычно всегда одни и те же, чаще всего сердечная недостаточность. Вот и Вестхофу ее записали. Ноги и тела уже оприходованных мертвецов складывали около подъемника, сверху из кремационного зала этот подъемник вызывали нажатием кнопки всякий раз когда печам требовалась новая порция загрузки зек которого послали за подмогой вернулся и привел с собой еще четверых все они были из группы которую бергер встретил утром моссе и бреде тоже были тут марш вон туда скомандовал шульта помогайте раздевать и сортировать вещи. Форму в одну кучу, штатскую одежду в другую, обувь отдельно. Начали!» Шульте был молодым человеком 23 лет, русый, сероглазый, с ясными правильными чертами лица. Еще до захвата власти он состоял в отряде гитлеровской молодежи, где и получил воспитание. Его научили там, что есть раса господ, и раса не до человеков, и он свято в это верил. Он знал теорию рас, знал все партийные догматы. Они давно стали для него Библией. Он был примерным сыном, но без колебаний донес бы на родного отца, вздумай тот, пойти против партии. Партия была для него непогрешимой святыней, а других святынь он не ведал. В его глазах все обитатели лагеря были врагами партии и государства, а значит, находились по ту сторону сострадания и человечности. Они значили для него меньше, чем животные. Когда их убивали, это было все равно, что уничтожать вредных насекомых. Так что совесть Шульте была совершенно чиста. У него был отличный сон, и единственное, о чем он сожалел, это что он не на фронте у него был порог сердца, поэтому его определили сюда он был надежным другом любил поэзию и музыку а пытки считал необходимым средством добыть правдивую информацию у арестованных поскольку все враги партии бессовестно лгут на своем веку он по приказу убил шестерых человек никогда об этом больше не вспомнив и не задумавшись Двоих он убивал медленно, чтобы они назвали имена пособников и сообщников. Он был влюблен в дочку советника земельного суда и писал ей изысканные послания в романтическом духе. В свободное время любил петь. У него был приятный тенор. Последних ногих мертвецов складывали возле лифта. Моссе и Бреде их подносили. Лицо у Массе разгладилось. Он улыбнулся Бергеру. Там, во дворе, он зря перетрусил. Он-то уж думал, что его решили вздернуть. А теперь он радостно делал, что велят. Теперь все в порядке. Вроде пронесло. Он работал споро, дабы показать, что работа ему в радость. Дверь распахнулась, и вошел Вебер. «Внимание!» все зэки замерли по стойке смирно. Вебер, поблескивая элегантными сапогами, подошел к столу. Он любил хорошие сапоги, пожалуй, это была единственная его страсть. Он аккуратно стряхнул пепел с сигареты, которую заранее закурил, поскольку дым забивает трупную вонь. «Закончили — Закончили? — спросил он у Шульте. — Так точно, господин оберштурмфюрер? — Только что. всех оприходовали, все записали. Вебер заглянул в ящичек с золотом, выудил оттуда медаль, что висела на груди у мертвеца. — Это еще что? — Святой Христофор, — Штурмфюрер, с готовностью доложил Шульте. — Медаль, не медаль, а так, талисман на счастье. Вебер ухмыльнулся. Шульте и сам не заметил своей невольной шутки. «Отлично», — сказал Вебер, кладя медаль на место. «А где четверо, которые сверху?» Четверо зэков вышли вперед. Дверь снова отворилась, и вошел шарфюрер СС Штайн Бреннер, ведя с собой еще двоих зеков, работавших во дворе. «Становитесь к этим четверым!» «Живо!» — скомандовал Вебер. «Остальные вон! Наверх!» Зеков из кремационной бригады как ветром сдуло. Бергер поспешил за ними. Вебер глянул на шестерых оставшихся. — Не сюда, — сказал он. — Вон туда, под крюки. В торцевой стене, той, что напротив шахты, были укреплены четыре мощных крюка. Они торчали примерно в полуметре над головами зеков, что сейчас под ними встали. В углу справа имелся козелок о трех ножках, а рядом в ящике лежали веревки, уже связанные в петли, на конце каждой тоже был крюк. Своим левым сапогом Вебер подтолкнул козелок, и он подъехал к первому зэку. — Забирайся. Тот, дрожа, вскарабкался на козелок. Вебер заглянул в ящик с петлями. — Так... «Гюнтер», — сказал он, обращаясь к Штайн-Бреннеру, «теперь начнутся чудеса. Покажи-ка, на что ты способен». Бергер прикинулся, что тоже помогает загружать трупами две фурки. Обычно его на этой работе не использовали, слишком уж хилый. Но когда зеки поднялись снизу в кремационный зал, тамошний десятник сразу принялся на них орать, мол, чего стоите, принимайтесь за дело. Вот Бергер и прикидывался, что рьяно выполняет приказ. Среди других трупов на фурках лежал ли и женщина с распущенными волосами, и тот мертвец, что не хотел падать, весь как будто из грязноватого воска. Бергер приподнял женщину за плечи и заправил волосы ей под спину, чтобы при загрузке в печь их не выдуло пламенем, иначе ему и другим работягам обожгло бы руки. Даже странно, что волосы не острижены. Раньше женщин в лагере регулярно обкарнывали, а волосы собирали. Но, вероятно, сейчас и на это уже махнули рукой, да и женщин в зоне почти не осталось. Готово. сказал он остальным. Они открыли створки печного жерла. Оттуда дохнуло невыносимым жаром. Один толчок, и плоская железная фурка покатилась прямо в топку. — Закрывай! — заорал кто-то. — Закрывай скорей! Двое зэков захлопнули тяжелые створки, но одна на миг снова приоткрылась. Бергер Успел увидеть, как женщина привстает, словно она проснулась. В ту же секунду вспыхнувшие волосы охватили ее голову нестерпимым сиянием, словно бело-желтый нимб святой, и тут тяжелая створка, к нижнему краю которой присох тонкий обломок кости, захлопнулась снова, на сей раз окончательно. — Что это с ней было? — испуганно спросил один из зэков. Прежде он только раздевал трупы, в печь не загружал. — Она что, жива еще? — Да нет, это от жара, — пояснил Бергер, отдуваясь. От печного зноя у него вдруг пересохло в глотке. Казалось, пламя даже обожгло глаза. Они всегда так скручиваются. — Иногда даже вальс танцуют, — бросил проходивший мимо весьма крепкий зэк из скримационной команды. А вам крысам подвальным чего тут собственно надо? Нас послали наверх. Зек засмеялся. Чего ради? Или вам тоже в печь пора? Там внизу новенькие, пояснил Бергер. Смех тут же оборвался. Как? Новенькие? Для чего? Не знаю. Шестеро новых. Зек смотрел на Бергера в упор. На его закопченном лице глазные яблоки отсвечивали почти нестерпимой белизной. «Быть не может. Мы же тут только второй месяц. Не могут они еще нас сменять. Нет у них такого права. Ты точно знаешь, что новенькие?» «Да, они сами сказали». «Узнай. Зачем? Можешь узнать, только точно». «Попробую», — согласился Бергер. А у тебя куска хлеба не найдется? Или еще чего пожрать? Я тебе все разузнаю в лучшем виде. Зэк извлек из кармана свою пайку и разломил надвое. Ту часть, что поменьше, отдал Бергеру. — На вот. Но выяснишь все. Нам обязательно знать надо. — Конечно. Бергер собрался идти. В этот миг... кто то сзади хлопнул его по плечу это оказался уголовник надзиратель тот самый что привел сюда моссе бреде и четверых других ты что ли зубодер да там внизу зуб надо вырвать велели тебя позвать надзиратель был бледнее смерти весь в поту он плохо стоял на ногах и норовил прислониться к стенке Бергер посмотрел на зэка, давшего ему хлеб, и подмигнул. Зэк, как бы невзначай, подошел к двери одновременно с ним. — Все уже выяснилось, — сказал ему Бергер. — Это не новая смена. Они все убиты. Меня позвали вниз. — Точно? — Конечно. Иначе бы не позвали. — Слава тебе, Господи! — зэк вздохнул. — Давай хлеб обратно. — сказал он затем. — Но нет. Бергер сунул руку в карман и крепче сжал заветную корку. — Дурья башка, я тебе хочу другой кусок отдать, побольше. За такое дело не жалко. Они поменялись, и Бергер спустился в подвал. Штайнбреннер и Вебер уже ушли. Оставались еще только Шульте и Дрейер. На четырех крюках... висели четверо зеков один из них был моссе его так и повесили в очках бреда и шестой зэк валялись тут же на полу вон с тем разберись лениво бросил Шульте. — у него спереди коронка бергер попытался снять мертвеца с крюка но конечно не мог только когда Дрейер пришел на помощь им это удалось Труп, словно набитая опилками кукла, шлепнулся на пол. — Это тот? — спросил Шульта. — Так точно. У мертвеца действительно была золотая коронка на клыке. Бергер вырвал зуб и положил его в ящичек. Дрейер сделал соответствующую пометку. — Может, еще у кого что есть? — спросил Шульта. Бергер осмотрел сперва тех двоих, что лежали на полу, дреер светил ему фонариком у этих ничего у одного пломбы но обычные серебряная амальгама и цемент это нам не нужно а как насчет тех висячих бергер безуспешно попытался приподнять Моссе, чтобы снять его с крюка да не теребито его раздраженно бросил шульты на весу даже лучше видно Заглянув в широко разинутый рот, Бергер отодвинул в сторону разбухший язык. Прямо перед ним был заплывший глаз Моссе за стеклом очков. Сильная линза увеличивала этот глаз и искажала. Века над второй пустой глазницей тоже приоткрылось. Оттуда вытекла жидкость. Щека под глазницей была вся мокрая. Дрейер стоял сбоку от Бергера. Шульте прямо у него за спиной. Затылком Бергер чувствовал дыхание Шульте, даже слышал запах мятных лепешек. — Тут ничего, — сказал Шульте. — Следующий. Следующего проверить было уже легче. У него не оказалось передних зубов. Ему их выбили. Две серебряных пломбы, дешевых, справа. Эти не нужны. Опять дыхание шульты прямо в затылок, дыхание прилежного нациста, честно выполняющего свой долг из щейки, натасканной на золотые коронки и пломбы, но совершенно невосприимчивый к немым воплям из уст только что убитых жертв. Беркер вдруг почувствовал, что еще немного, и он не вынесет этого азартного мальчишеского дыхания у себя за спиной, словно, «Птичьи яйца в гнезде ищет», — подумал он. «Что ж, и тут ничего», — обронил Шульты с сожалением. Он взял один из списков, ящик с золотом, и, ткнув в шестерых убитых, распорядился. «Этих наверх, и чтобы все здесь отдраили». Стройный, юный, молодцеватый он вышел. Бергер принялся раздевать Брэды. Это было несложно, с этим он и один управится. Трупы еще не застыли. Помимо лагерной куртки на Брэды были клетчатая рубашка и обычные нелагерные брюки. Дрейер закурил сигарету. Он знал, что Шульте уже не вернется. — Он про очки забыл, — сказал Бергер. — Что? Бергер кивнул в сторону Муссе. Дреер подошел. Бергер снял с мертвого лица очки. Наверное, Штайн-Бреннер считал это очень удачной шуткой вешать человека в очках. Одно стекло цело, отметил надзиратель. Но кому нужно одно стекло? Разве что детишкам на солнце огонь разжигать? А право, хорошее. Дреер снова наклонился пониже. — Никель, — презрительно обронил он, — дешевка. — Нет, — возразил Бергер, — белое золото. Надзиратель взял очки в руки. — Белое золото? Ты уверен? — Абсолютно. Просто они грязные. Дома с мылом помоете, сами убедитесь. Дрейер взвесил очки Моссе на ладони. — Но тогда это ценность. — Да. — Надо бы зарегистрировать. — Так списков уже нет, — сказал Бергер и глянул на надзирателя. Шарфюрер Шульта их с собой унес. — Это не важно. Можно за ним сходить. — Наверное, — сказал Бергер, продолжая смотреть на Дрейера. Шарфюрер Шульты эти очки вообще не заметил. Или посчитал, что они ничего не стоят. Может, они и правда ничего не стоят? Я ведь мог и ошибиться. Может, это и в самом деле никель?» Дреер поднял глаза. «Их ведь могли и выбросить», — продолжал Бергер. «Вон туда, вместе с другим хламом. Никелевое оправа, сломанная, подумаешь, велика важность». Дреер положил оправу на стол. «Сперва приберись тут». Мне одному не управиться. Слишком они для меня тяжелые. Ну тогда позови себе троих сверху».